Пани Агаты не было, зато на перекрестке стоял солидный господин с собачкой. Господин был в котелке и двубортном пальто. Собачка была тоже маленькая, но лохматая, с усами и шкиперской бородкой. На печальной мордочке оседала морось. Голубь у скамейки лениво клевал остатки гамбургера — Бронзовая девушка фонтана пошевелилась и переступила с ноги на ногу. Стайка туристов расступилась огибая его, обогнал, покачиваясь великан на ходулях. Ему захотелось дать великану подножку, чтобы тот закачался и рухнул, и рассыпался на несколько составных частей и лежал бы вот так, словно сломанная гигантская кукла. А он тогда будет Джек». Победитель великанов. Он еле удержался. Девушка, увитая хмелем, предложила ему пиво в пластиковом стаканчике, и он выпил его, а потом еще один стаканчик, хотя горло тут же начало соднить. Нищий на углу прилаживал к граммофону огромную трубу, поворачивая ее, разверстый зев, в сторону гуляющих. Сейчас было видно, что пальто у нищего когда-то было зеленое, и что застежка на женскую сторону. Он подошел поближе. Нищий шевелил опухшим вялым лицом. Он достал из кармана мелочь и со звоном сыпал ее в раскрытый ящик из-под патефона. Нищий поднял голову. — Кто поет? — спросил он и присел рядом. — Кармен, я имею в виду. — Старая Валевская, — сказал нищий. Он вытащил из кармана пачку и протянул нищему сигарету. Какое-то время они молча курили, сидя на корточках. Он подумал, что после бессонной ночи в куртке с зашитой прорехой на спине и не свежей рубашке он и сам на сторонний глаз выглядит таким же нищим, разве что не до самого дна опустившимся. — Ковач, знаете, где ошибся? — сказал он. щелчком сшибая пепел с сигаретой. Посчитал девять планет, а Плутон-то, оказывается, не планета. Так, планетоид, а планетоиды не в счет. Плутон вроде реабилитировали. Нище смотрел перед собой и выпускал облачко дыма, как паровозик. Опять стал планета. Никак не могут определиться. Так что девять планет, все верно. Но я не знаю, надо ли учитывать пояс астероидов. Там засада с этими сферами. И вообще, как считать? Геоцентрическая система, гелиоцентрическая. Но Солнце — это просто желтый карлик на краю галактики. Тогда откуда начинать, если у Вселенной нет центра? Да, сказал он, это ловушка. Владислав, ловушка богов. Они любят такие ловушки, такие шутки. Ты меня с кем-то путаешь, чувак, сказал нищий. Никакой я не Владислав. Прошу прощения, сказал он, обознался. Кстати, не вы мне звонили в хостел поговорить о музыке. Откуда? лениво спросил нищий. С этого граммофона? И верно. Вот сигареты возьмите. И деньги. Я бы и больше дал, но больше нету. Я только на обратный билет оставил. Ну и поесть в дорогу. Он встал и пошел дальше, разминая затекшие ноги. И как этот нищий не устает все время сидеть на корточках? Он шел, сунув руки в карманы, огибая прохожих, сплошь приезжих, потому что был будний день, а в будний день отличить приезжего от местного очень-очень просто. Он шел и думал, как это хорошо, что у него почти нет вещей. Легко идти, вообще легко. Даже когда умерли все паровозы, запах остался. Окалины, жженого угля, дыма. Сухой, жесткий, змеиный запах. В привокзальном буфете он купил пирожок с мясом из тех, что настоятельно не рекомендовал Вейнбаум. Пирожок оказался неожиданно вкусным. Еще он взял 100 грамм, потому что спирт убивает микробов. В здании вокзала было полным-полно цыган с мешками, с детьми, босиком шлепавшими по холодному полу. Цыганка в нескольких юбках из-под которых виднелись тренировочные штаны, расположившись на просевшем мешке, кормила грудью ребенка. Еще был старик с козой и женщина с корзиной, накрытой пуховым платком. В корзине что-то шевелилось, он не понял, что. Цыганам плевать на красиво обставленные выходы, им вообще плевать на чужаков, потому ее никто и не заметил. Хотя выглядела она очень даже мило в этой своей черной короткой шубке на очень высоких каблуках, добавляющих к ее маленькому росту еще несколько щедрых сантиметров. Вокруг была толкотня, цыганские дети кричали, коза блеяла, и он, чтобы удобнее было разговаривать, взял ее за маленькую холодную руку и увел за киоск с товарами первой необходимости, и они стали там, рядом с зубными щетками и шариковыми дезодорантами, что было, честно говоря, не так романтично, как ей, наверное, хотелось бы. Она молчала, только голое белое горло дрожало, словно бы она только-только закончила петь. Зря она без шарфа, еще застудится, а ведь певицам нельзя... Хотя она, наверное, перед тем, как войти сюда, сняла шарф для красоты и форсу. Пассифлора. Витекс священный. Ты зачем пришла? Получилось невежливо. Жаль. Он не хотел невежливо. Несмотря на высоченные каблуки, она казалась очень маленькой и беззащитной. Испуганный ребенок в маминых туфлях. А он большой и сильный. «Сейчас он шагнет к ней и обнимет ее, и подхватит ее на руки, и увезет далеко-далеко, желательно в СВ. И они будут жить долго и счастливо, а потом навеки застынут в пурпурном сердечке на фоне красиво стимпанковского паровоза. И Марина за стойкой откроет бумажную обложку и перевернет первую страницу». «Да, точно». Вот и чемоданчик, маленький, зачем ей большой, когда там, куда они, наконец, приедут, он купит ей все-все-все, а за особняком присмотрят. Особняк никуда не денется, это ее музей, ее дом, никто его больше никогда не отберет, тем более коммуналку все равно оплачивает город. — енина сказал он, — маленькая енина Там, куда я еду, ничего нет. Ничего, понимаешь? Только страшные железные звуки и люди с песьями головами. И мрак, и грязь, и стыд, иногда кровь. И ужас, длящейся бессмысленной жизни. И сам я с первым светом стану совсем другим. Я стану таким же человеком с песей головой, и больше никогда не скажу ни слова, а буду только рычать алчность своей глоткой. Осталось совсем немного, близится финал, и я вот-вот сниму свое лицо, и под ним окажется морда чудовища. Такие у нас метаморфозы, маленькая енина такие страшные чудеса, и мы не умеем делать иных. Ты ошиблась, маленькая моя Янина. Я не граф Монте-Кристо, а ты не гайды. Я не увезу тебя с собой. Мне некуда. Я такая же иллюзия, как все здесь, енина. Я растворюсь, как соль в воде. Я уже растворяюсь. Скоро меня совсем не будет. Совсем. Совсем. Она молчала. Ресницы дрожали. И еще дрожала маленькая мышца в углу скорбного рта. Цыганка смотрела на них конским лиловым глазом и мяла в пальцах папиросу. — У меня узелок на связках, — сказала она тихо. — Пока маленькой, пока один. — Бедная ты моя, — сказал он и обнял ее, и прижал к себе и отпустил. Бедная. И еще сказал «Прощай, маленькая Янина, и помни меня, потому что пока ты меня помнишь, я буду, а когда ты перестанешь меня помнить, меня не будет совсем». Но ее уже не было рядом. Она скользила прочь так плавно, словно грязные плиты вокзала вдруг задвигались, как льдины. на темной холодной реке, унося ее с собой. На верхней полке ехать лучше, чем на нижней. На нижней шуршат пакетами, раскладывают на столике курицу и мокрые помидоры, и время от времени бросаются к своим койкам и поднимают их, потому что они забыли в багажном ящике что-то важное. Это важное надо немедленно достать, а другое важное — положить обратно. А ты лежишь наверху как князь, как царь, озирая с высоты свой маленький мир. И никто, никто не может тебя потревожить. И начинают стучать колеса, и наступает веселое опустошение, потому что те, кто остался там, за твоей спиной, больше не могут тебя потревожить. А будущее, в силу твоего отсутствия в определенной точке бытия, не ловит тебя, в перекрестье своего прицела. Секрет, секрет, стучали колеса, теперь я знаю, в чем секрет, секрета никакого нет, и просто лишняя деталь тебя и выбросить не жаль. Быть лишней деталью не так уж плохо, поскольку в противном случае ты становишься частью репетира и обречен вечно двигаться в раз в заведенном порядке, И нет надежды на спасение. И когда телефон засветился и задергался и запел волшебной флейтой, он с минуту колебался, но потом все-таки протянул руку и взял в ладонь своего говорящего электронного зверька. — Да, — сказал он. — Да. Э, только быстрее, я в поезде. Сигнал может пропасть. — Почему вы уехали? Голос Урии был тихим, но таким отчетливым, словно бы сам маленький Урия вылез из телефонной коробочки и стоял теперь на его ладони, улыбаясь и блестя светлыми глазами. Почему оставили все как есть? — Потому что ничего нет Урия, дитя света, — сказал он тихо, чтобы не потревожить спящего напротив юношу, бритого наголо и с татуированным бицепсом, но с детским обиженным лицом. «Ничего нет, кроме наших страхов и надежд. Вы слишком легковерны. Он наговорил вам, вы поверили. Он ведь ловец душ. Он метит всех своих потенциальных противников и потенциальных преемников. Он пометил вас и теперь знает ваши уязвимые места». «Вы разве не бегали ночью во сне?» «Так приятно бегать ночью во сне!» «Я не бегал ночью во сне», — сказал он сквозь зубы. всё это выдумка, Урия. Игрушка одиноких стариков, и ты тоже — выдумка, иллюзия. Не бывает сильфов, и саламандр не бывает, и мысли читают только фокусники. Мой дорогой. — сказал Урия. — Мой прекрасный возлюбленный, мое утерянное сокровище, город — живое, дышащее существо, ворочающееся в своем полуразумном сне. Он сам творит свои легенды, он вызывает из мрака тени и управляет ими, он мечет лучи света, как рыба икру. И мы призвали вас и вручили светящийся меч и поставили против врага. Сигнал пропал, вернулся. Ак надеялись, ам так помогали, а вы просто взяли и уехали. Разбудили дракона и уехали. Он проснулся, и он страшен. Вам мало шпета? «Шпец жив и здоров», — сказал он. «Все это иллюзия, розыгрыш. И знаешь, Урия, я устал, я хочу спать, я уже сплю. Ты не разговариваешь со мной, Урия, ты мне снишься. Ты порождение моего сна. Прекрасное, сияющее, совершенное существо, которому нет места в грубом мире. Я поймал тебя и заключил в коробочку своего сна». Теперь ты будешь со мной, Урия. Я никогда не буду одинок. Из края в край окна проплыл элеватор, потом водокачка, потом домик станционного смотрителя с чахлым полисадником. Чернила сумерек замазывали окружающий мир до смутных, почти неразличимых очертаний. — Но ведь хрустальный шар был, — сказал Урия очень отчетливо. «Хрустальный шар был. Он настоящий. И я настоящий. Я свободен. А то, что тебе кажется мной, — лишь плод твоего бедного воображения. А хрустальный шар был. Ты сам видел его, мой предатель, мой бежавший возлюбленный». Он хотел сказать «просто китайская игрушка, микросхемы, линзы, оптоволокно». но понял, что сигнал пропал, и телефон, который он держит в ладони, мертв. И он сказал «Прощай, Урия, дитя света». И Урия ответил ему «Нет, не прощай, я с тобой. Я всегда буду с тобой, а хрустальный шар, настоящий. И чудо всегда робко стоит на пороге, ожидая, когда ты его заметишь». «Хрустальный шар», — думал он, устраиваясь поудобнее поправляя жесткую подушку, «если б я был очень, очень маленькой, я бы попал туда и разгадал бы, в чем секрет. Но я уже не маленькой и не могу попасть внутрь. В том-то и беда, Урия, я уже не могу попасть в волшебную шкатулку, даже если она размером с город, ибо чудо герметично». и впускает в себя лишь детей и безумцев. И наивысший небесный круг, несущий на себе звезды и вращающийся более быстро, двигался, издавая высокий резкий звук, и самым низким звуком двигался вот этот лунный и низший круг, поскольку Земля девятая по счету. всегда находятся в одном и том же месте, держась посреди мира. И восемь путей, два из которых обладает одинаковой силой, издают семь звуков, разделенных промежутками, каковое число, можно сказать, есть узел всех вещей, поскольку, воспроизведя это на струнах и посредством пения, ученые люди открыли себе путь, для возвращения в это место. И колеса стучали, и он спал, и не видел, как снег за окном истлел, а потом и вовсе сошел на нет, уступая место сначала мягкой робкой зелени, потом яростной кислотной торжествующей зелени, и деревья оделись в розовое, и далеко-далеко... На краю дымящегося поля вставало багряное солнце. А он все спал на верхней полке, сжимая в руке мертвый телефон, и ноги его подергивались во сне. Конец книги. Сентябрь 2016 года. Звукорежиссер Екатерина Северин читал Михаил Китель.